Глава 5 За неделю особо ничего примечательного не произошло, кроме как Илья из 11 А пару раз еще пытался пригласить меня в кафе или кино. Только вот нам кто-нибудь каждый раз мешал. Не то чтобы я хотела согласиться, все же помнила, что он парень какой-то Миланы, которая просто не сходила с уст одноклассников. Каждый день кто-нибудь доспоминал о ней. но все же мне даже шансы не давали ни согласиться, ни отказать. Но все изменилось с ее появлением. «Милана!» Раздался справа от меня оглушающий визг. Я, немного дернувшись от неожиданности, проследила за тем, как Соня ломанулась к двери. В класс как раз вошла высокая красивая брюнетка. Ее волосы, словно из рекламы краски или шампуня, шелком струились по плечам и спине, достигая поясницы. Я даже залюбовалась, вспоминая, что мои белоснежные пушистые никогда не были такими послушными, скорее, наоборот, пребывали в определенного рода хаосе. Видела, как брюнетка широко улыбнулась, раскрывая руки для объятия. Соня практически с разбега врезалась в нее, громко чмокнув в щеку. «Милана, я так скучала! Без тебя тут просто тупизм непроглядный!» Заговорила она своим противным голосом, растягивая гласные. «Сонь, я сама чуть не задохнулась от маминой опеки. Вообще мне прохода не давала!» Стала жаловаться та, кривя губы и активно гримасничая. Я внимательно понаблюдала за этим чрезвычайно интеллектуальным разговором, но вскоре потеряла интерес. Мне и за минуту стало понятно, что из себя представляет эта Милана. Хотя, возможно, я и ошибалась. Я повернулась к Ане, но она тоже смотрела на вновь прибывшую одноклассницу. Да что там Аня! Весь класс с открытыми ртами ловил каждое ее движение и слово. «Привет, народ!» Махнула Милана всем, будто только что заметила, что они не одни в классе. Все вокруг оживились, заулыбались, словно только и ждали, когда же местная знаменитость обратит на них свое внимание. «Что тут нового?» спросила девушка, окидывая класс безразличным взглядом. «Кроме новенькой?» заговорила Соня и обернулась взглядя на меня, одновременно делая паузу. «Ничего». «Новенькая?» чуть вздёрнула бровь Милана, криво ухмыльнувшись. Окинула меня оценивающим взглядом. Задержалась на лице и волосах, чуть нахмурив брови. Но потом словно спохватилась и снова стала крайне безразличной. Она не стала комментировать, а может, не успела, так как в класс вошел учитель. «Павлова! Милана! Вы ли это? Неужели решили почтить нас своим присутствием?» Спросил он, слегка ухмыльнувшись. Учителя, видимо, были так же осведомлены, как и школьники, где на самом деле была Милана. а вот ей было просто плевать. Она даже ничего ему не ответила, приземляясь за одну парту с Ваней, тем самым, который предлагал мне в первый день свои услуги. Они о чем то болтали весь урок, не обращая никакого внимания на учителя. Тот тоже старательно делал вид, что не замечает такой наглости. В какой-то момент Ваня обернулся и посмотрел прямо на меня, как-то злорадно ухмыльнувшись. «А может, мне так только показалось?» только на перемене я чувствовала себя словно препарированная лягушка под микроскопом, когда Милана повернулась и пристально меня рассматривала несколько минут. Так же резко, как и уставилась, она отвела взгляд и больше не обращала на меня никакого внимания. Но меня аж распирало от любопытства, что такого Смирнов мог ей сказать. Чем вдруг моя скромная персона могла заинтересовать такую важную фигуру, как эта девочка? Позже я наблюдала... Прямо какое-то паломничество к их парте. По-моему, каждый одноклассник подошел к ним. Уж не зная зачем, я не стала прислушиваться или глазеть. Просто краем глаза видела это странное шествие. Но я не отвлекалась от учебника. Ловила момент, пока Аня куда-то убежала, лишь бросив, что потом расскажет, куда так срочно сорвалась. «А новенькая?» Вдруг услышала я голос Миланы, хотя думала, что она про меня уже забыла. «А что она?» – уточнила Соня слегка удивленно. «Эй, Данилова!» – крикнула она, обернувшись ко мне. Я внимательно посмотрела на эту интересную парочку, но больше никаких реакций для них у меня не было. «Чего сидишь? Оглохла? Подойди!» – снова воскликнула наглая блондинка. «С чего вдруг?» – спросила я, не понимая, с какой стати вообще кому-то здесь должна. «Это в твоих интересах», — объяснила Соня, довольно красноречиво посмотрев на меня. Только мне было вообще непонятно, что за королева класса такая, которая на поклон ходить необходимо. Да из чего вдруг? Я не подхалимка какая-нибудь, чтобы присмыкаться перед такой, как она. Соня еще какое-то время смотрела на меня, будто ожидала, что я передумаю и приползу к ним. Потом махнула рукой в мою сторону и отвернулась. Она увлечённо о чем то разговаривала с подругой. Да, то, что Соня и Милана лучшие подружки, было видно невооруженным глазом. Я уже успела забыть обо всем, пока шли уроки, и совсем не ожидала, что сама королева класса соизволит подойти и встать, возвышаясь над моей партой. «Ну, привет!» – сказала она, улыбаясь. причем я видела, что улыбка ее была совсем не искренней. Хоть она и выставляла на показ все зубы, Глаза в это время обдавали холодом. Привет! ответила я, стараясь не выказывать удивления и вообще особо никаких эмоций. Милана! представилась она, внимательно рассматривая меня. Взгляд ее был наполнен превосходством, и я чувствовала себя букашкой под микроскопом. Алена! ответила я, стараясь смотреть на нее так же и не отвести взгляд. «Откуда к нам перевелась?» — спросила она, хотя ее явно не интересовал ответ. «Я из другого города переехала», — сообщила я, наблюдая, как она присела на соседнюю парту. «Хм, и как тебе здесь?» — спросила она. «Хорошо. Школа как школа», — ответила я, понимая, что все эти вопросы неспроста. «Да? Что ж...» «Хорошо в этом классе, может быть, только с моего позволения!» Заметила она, вдруг заскучавшим тоном. Взгляд она перевела на свой идеальный маникюр. «Не припомню, чтобы я позволяла тебе». «О чем ты вообще? Я тебя вижу в первый раз». Не понимая, к чему она клонит, заметила я. «Неважно, в мое отсутствие все расслабились. Даже правила тебе, смотрю, не рассказали». Она стрельнула взглядом в Соню. Та лишь невозмутимо пожала плечами. «И что за правило?» Решила сразу уточнить я. «Правило одно. Ты должна заслужить право на снос на существование в школе», ответила она. «И каким образом?» Продолжила выуживать из нее эти долбаные правила, от которых уже веяло душком. «Ну, во-первых, ты должна уяснить, что я тут царь и бог». «И как я скажу, так и будет», — ответила она. «И кто наделил тебя такими полномочиями?» Поинтересовалась я, понимая, что ничего хорошего все равно от этой взорвавшейся стервы не дождусь. «Ты ослышалась? Я сказала, что я здесь царь и бог. Я сама себя наделила полномочиями, и все здесь подчиняются мне», — ответила она, уже слегка повышая тон и обводя пальчиком всех одноклассников. В этот момент я заметила, что в классе царила полнейшая тишина. Все взгляды были направлены на нас. «Серьезно?» – спросила я, не обращаясь никому конкретно, но глядя на каждого в этом классе, переводя взгляд с одного на другого. Вот только все молчаливо опускали взгляды, словно боялись что-то сказать. «Вот и видишь», – задрав подбородок повыше, заметила Милана. «Понятно. И что тебе от меня нужно?» спросила я, понимая, что в этой школе действительно есть проблемы. И я с ними столкнулась лицом к лицу. «Полное подчинение?» Совершенно ненавязчиво произнесла она. «Допустим, я согласилась. Что тогда?» «Тогда все легко. Будешь у меня на побегушках. Общаться, встречаться с теми, кого я одобрю, и во всем слушаться меня», — ответила она. «Ага». «А если я откажусь?» Спросила я, понимая, что не буду участвовать во всем этом фарсе в любом случае. «Лучше не знать. Поверь, тебе не понравится!» Ответила она, близко наклонившись ко мне и участливо положив ладонь мне на плечо. Соня все это время стояла рядом и внимательно слушала все, о чем мы говорили, хотя все в классе были заняты тем же. «И все же...» Настаивала я, скрещивая руки на груди. «Станешь изгоем!» ответила она, но меня это ее заявление не испугало. «Лучше уж быть изгоем, чем присмыкаться перед кем-то», подумала я, уже все для себя решив. К тому же мне почему-то не верилось, что все действительно так, как она говорила. Неужели Аня тоже присмыкалась перед этой зазвездившейся Миланой? Я в это не могла поверить. Я уже была открыла рот, чтобы ответить... «Но меня перебили». «Все по местам», – произнесла Маргарита Семеновна, неожиданно вошедшая в класс. «Урок еще не начался, Маргарита Семеновна», – возмутилась Милана, так и не сдвинувшись с места. Учительница вскинула руку и показательно взглянула на часы. «Одна минута осталась, так что сядьте на свои места», – ответила она строго. «Ладно, позже договорим». «Сама подойдешь ко мне?» Кинула Милана и развернулась, вместе с этим перебрасывая свои блестящие волосы через плечо. «Нет», — сказала я, заставив ее остановиться на секунду. «Я, пожалуй, сразу откажусь». Дослушав, она не обернулась, а лишь пошла дальше. А вот Соня громко хмыкнула, глядя на меня. «Внимание! Физики сегодня не будет!» Марк Сергеевич заболел. произнесла учительница. «Класс!» Донеслось откуда-то сбоку. «Сильно не радуйтесь. Вместо физики будет биология. Проведем самостоятельную. Я предупреждала на прошлом уроке». Тут же успокоила классуха, не успевший обрадоваться класс. Вслед за этими словами со всех сторон послышались стоны и недовольные возгласы. И прозвенел звонок, с которым в класс влетела Аня. «Ты где была?» Спросила я ее шепотом, пока та, непонимающе, пялилась на учительницу, уверена, что сейчас физика. «Потом расскажу», — отмахнулась она, раскрывая дневник и убеждаясь, что ничего не перепутала. «А где Марк Сергеевич?» «Заболел. Сейчас самостоятельно по биологии». Отозвалась я и кивнула в сторону учительницы, выуживая из сумки тетрадь и учебник. «Блин, серьезно. Заскулила Аня, падая на стол. Чуть так полежав, она подняла голову. «Ты учила?» В голосе ее прозвучала надежда. «Да. Поможешь мне?» Спросила она, складывая ладони перед собой, словно в молитве, и быстро-быстро, умильно моргая. «Конечно помогу!» Пообещала я, улыбнувшись, рассмешившей меня подруге. И только после этого посмотрела перед собой. За нами внимательно наблюдала Милана, и прежде чем отвернуться, злобно ухмыльнулась.